когда осуществлял свой обманный маневр и подводил телу жены электрический ток. Соединенные в смерти В октябре 1967 года пожилая госпожа Хартман вот уже несколько часов не могла понять, куда подевались сын, его жена и двое детей, Эдмунд Хартман, Владел садоводческой фирмой неподалеку от Фортсхейма. В конце концов, мать обыскала всю усадьбу, служебное помещение, теплицы, квартиру. Наконец, когда она спустилась в погреб, то обнаружила к своему ужасу всех четверых, лежащими на полу посреди большой лужи крови. Криминалисты и судебные медики при осмотре места происшествия зафиксировали следующее погребе, служившем также мастерской, семья, незадолго до случившегося, очевидно, еще работала. На столах находились связанные венки, садовые ножницы и другие инструменты. На полу имелись кровавые полосы, на стенах брызги крови. Трупы лежали, словно уложенные горки, один на другом, в самом низу десятилетняя дочь, на ней трехлетний сын, на детях их мать, муж Распростерся на жене и обнимал ее тело правой рукой. У трупов женщины и детей обнаружены тяжелые повреждения черепа. Губы мужчины имели синеватый цвет. В области левого локтевого сустава было несколько глубоких разрезов. Рядом с трупом лежало бритвенное лезвие. На полу стояла почти пустая бутылка с ядовитым средством защиты растений, Е-605. Техники-криминалисты установили, что кровавый следы ног оставлены Хартманом. Уже первое впечатление подсказывало, что Хартман убил жену и детей и затем покончил с собой. Судебно-медицинское вскрытие позволило полностью установить ход событий, поэтому приведем его результаты с характерными подробностями. Повреждения у трех человек Расположено так, что удары явно наносились большей частью сзади. Ни в области лица, ни у кромки волосяного покрова головы повреждений не имеется. Можно полагать, что удары наносились обухом топора. При убийстве сына, вероятно, использовано и его лезвие. По положению трупов и имеющимся ранениям, можно предполагать следующий ход событий. Сначала была убита дочь, правда, она могла быть и принесена сюда. Место кровоистечения настолько мало, что кровь могла пойти не сразу. Удары наносились с такой силой, что они приводили к осколочному перелому черепа и мгновенной потери жертвами сознания. Положение трупов один на другом позволяет сделать вывод, что сначала была убита дочь, потом сын, Затем мать, а Хартман после попытки самоубийства с помощью Е-605, перерезав себе артерии, бросился на труп жены. Обнаруженные на месте происшествия материальные следы помогли судебным медикам дополнить сделанные выводы. Это, в свою очередь, позволило детальнее проследить весь ход событий. Согласно установленным обстоятельствам, Хартман... Одного за другим позвал детей в подвал и убил их ударами топора сзади, потом умертвил жену и пытался покончить с собой с помощью химиката Е-605. Уже под действием яда он вскрыл в себе артерии и, умирая, обвил жену рукой. Изучение семейной и социальной предыстории происшествия выявило мотив преступления Страх за жизнь и за существование. Отчет о расследовании этого дела указывает и на психологический фон поступка. Очевидно, он не хотел оставлять семью, которую любил, на воле судеб. Если бы он не любил семью, то убил бы свои жертвы там, где они встретились ему, и убежал бы, чтобы покончить с собой. Обнаружение четырех трупов на одном месте, причем убийца обнимает свои жертвы так, словно хотел их обнять уже в смерти, отличает этот случай от подобных преступлений.